Кажется, у меня был опыт отношений с подобным типом, только голубым посмеялся Бикс. Хуже и представить нельзя. Предыдущий партнер бросил меня ради какого-то юнца лет двадцати, и все наперебой меня жалели. Даже начали устраивать мне свидания. Только почему-то все время с мерзейшими типами, в основном с какими-то психами. Один целых два года почти не спал. Он был самый настоящий сумасшедший. Его мучили галлюцинации, а меня он почему-то считал своей мамой. Однажды, вернувшись домой, я застал его в отключке от таблеток. При этом он был в розовых трусиках и лифчике. Я велел ему выматываться. Но это еще что. Следующим стал юный натуралист. У него жили пять змей. Он их выпускал поползать по всему дому. Однажды две куда-то запропастились, он никак не мог их найти, и я с перепугу чуть не съехал. Короче, чудиков с меня хватило. Даю слово, Пэрис. я ни за что не стану устраивать тебе свиданий вслепую. Я к тебе слишком хорошо отношусь. Ты уж лучше сама себе кого-нибудь выбери. Я слишком тебя уважаю, чтобы помогать в этом деле. «Спасибо. А как вы познакомились со Стивеном?» Пэрис разбирала любопытство. Эта пара действительно была ей симпатична. «Все было очень просто. Мне понадобился врач, и мы сразу друг к другу приглянулись. Правда, потребовалось два месяца, чтобы он это осознал. А сколько я себе хворей напридумывал за это время, чтобы иметь повод с ним видеться!» Наконец до него дошло, и он пригласил меня поужинать вместе. При этом воспоминании Стивен улыбнулся. Да, я не сразу понял. Сначала мне показалось, что ему просто нужен старший товарищ. Вот еще, — фыркнул Бикс, мне было нужно совсем другое. Сейчас, насколько могла судить Пэрис, это была счастливая супружеская пара, их отношения вызывали искреннее уважение. Странно, но они напомнили ей о ее собственном браке, и Пэрис взгрустнула. Эти двое были так близки, они так хорошо понимали друг друга. Когда-то и у нее была такая же счастливая семейная жизнь. Придя домой, она позвонила Мэк, но не застала. В шесть часов приехал с приятелем Вим. Пэрис покормила их ужином, и они чудесно провели вечер. День вообще выдался удачный, и своей новой жизнью Пэрис была довольна. Даже погода благоприятствовала. Она уже десять дней находилась в Калифорнии, и хотя еще был февраль, погода стояла теплая и солнечная. От Вирджинии и Натали Пэрис знала, что в Гринвиче все еще идет снег и была счастлива, что сменила место жительства. Мам, как тебе работа? Поинтересовался Вим, с ногами растянувшись на диване после обильного ужина. Они с приятелем дружно благодарили Пэрис за угощение, а ели так, будто несколько дней до этого голодали. Я в восторге просияла Пэрис. «Чем ты конкретно занимаешься?» Пэрис улыбнулась. Она ему уже не раз рассказывала об этом, но он, разумеется, тут же все забыл. Впрочем, для него главное, чтобы мама была довольна. «Мы устраиваем всевозможные мероприятия. Свадьбы, приемы, презентации. Руководитель фирмы — необычайно творческая личность». «Просто развлечение, а не работа», — изрек Вим. Ему было вольготно в новом доме, тем более, что теперь ему принадлежал целый флигель с отдельным входом. Вим объявил, что станет бывать тут часто. Перрис обрадовалась, хотя в душе понимала, что детям верить нельзя. Вряд ли ему удастся часто выбираться». Ребята пробыли у нее до позднего вечера и поехали назад в Беркли. В одиннадцать Пэрис уже все убрала и легла в постель. Чудесное воскресенье. В Гринвиче она больше всего боялась выходных. Эти дни всегда оказывались самыми тяжелыми. У всех было с кем общаться, а у нее нет. Здесь, как ни странно, с этим все было проще. Утром она с удовольствием пообщалась с Биксом и Стивеном, вечером с Вимом и его приятелем. Пэрис уже засыпала, когда позвонила Мэг и рассказала, что тоже чудесно провела день на Виннис-Бич. В мире все было хорошо, по крайней мере, в Калифорнии. Глава семнадцатая Понедельник выдался суматошный. Обратиться к Джейн за советом уже было невозможно. Та сидела дома с мужем и малышом. Ребенка назвали Александр Мейсон Уинслоу. Джейн говорила, что он довольно спокойный. Теперь Пэрис и Биг сработали вдвоем. Ближайшая суббота выпадала на день святого Валентина, и у них были запланированы два мероприятия. Как и раньше при Джейн, Бикс рассчитывал лично присутствовать на одном, а на второе послать Пэрис, правда обе вечеринки были сравнительно небольшие. Ближе к вечеру раздался звонок, и секретарша, как раз явившаяся разгрести бумажные завалы, сообщила Пэрис, что ее просит некий мистер Фриман. «Не знаю такого», — быстро проговорила Перес и уже хотела попросить принять для нее сообщение, как вдруг вспомнила. «Это же прекрасный принц». «Алло», — осторожно ответила она, — все еще не уверенная, что это именно тот мужчина, с которым она танцевала на годовщине у флейшманов, но с первыми же звуками его голоса убедилась, что догадка ее была верна. «Это ничего, что я звоню?» — извинился он. «Ваш номер для меня узнала у свекрови Марджори Флейшман. Довольно странный путь, правда? Зато эффективный. Как поживаете, Золушка?» «Прекрасно!» — со смехом ответила Пэрис, пораженный изобретательностью, с какой он добывал ее координаты. «Интересно, к чему такие усилия?» — подумала она, — Мы ведь только один раз потанцевали. Много работы. Сегодня почищали накопившиеся дела. А по дороге с того вечера мне чуть не пришлось роды принимать. Вы хотели бы сделать заказ? Она рассказала о Джейн. Тот был поражен. После этого Пэрис предполагала услышать причину его звонка. Наверное, тоже решил принять гостей. «Да нет. Я просто подумал, не пообедать ли нам завтра вместе? Что скажете, Пэрис?» Первое, что пришло на ум, — зачем? Она была совершенно не расположена с кем-то встречаться. Совершенно.